Глава четырнадцатая Я крепко зажмурилась, а потом распахнула глаза. Сердце учащенно забилось. Уши стали огромными, а нос превратился в картошку. Потом нос сузился, а один глаз закрылся. «Мамочки!» — прошептала я, глядя на все эти метаморфозы. Я отшатнулась от зеркала. «Жуть какая!» Потом лицо стало вытягиваться. Через мгновение на меня смотрел румынский упырь Николай, судя по виду, три раза невинно убиенный. Я чувствовала, что дальнейшего преображения моя психика не выдержит, поэтому поспешила отвернуться от зеркала. В дверь постучалась мачеха, а я повернулась к ней лицом. «Мой вылитый второй муж!» Подняв брови, выдала она, глядя на меня. Даже усы похожие. Я стала трогать свою губу. Вот зря, зря я поверила Лоренсу. Я старалась быть спокойной и твердой, как просроченный пряник. Но пока не получалось. Напоминаю, твое место на чердаке, дорогая. Буду звать тебя Агнес. Напомнила мачеха. «Итак, запоминай. Ты родом из деревни Вудгарден, что в сорока восьми лигах отсюда. Родилась в семье выпивающего лесничего. Пошла в папу. Выпивать он начал, как только впервые увидел тебя. Рано осиротела. Нанялась на работу, чтобы заработать себе на преданное. Пока что этой информации достаточно». Я вышла, а мачеха уходила по коридору в сторону одной из комнат. Она остановилась и отчетливо постучала в дверь. «Лоренс!» – послышался ее горделивый голос. Она прислушалась. «В следующий раз предупреждай меня, когда решишь поставить эксперименты на слугах. Ты же помнишь, у мамы слабое сердце, но сильные руки». «Хорошо». Послышался из комнаты ленивый голос сводного братца. «Марш на чердак!» – прошипела мачеха. А я ощупывала свое лицо, понимая, что на такой ужас лучше не смотреть. «Второй этаж, третья дверь. Учти, тебе придется играть роль служанки до конца, чтобы все поверили». Если тебя попросят что-то сделать, не надо корчить рожи и закатывать глаза. Я запугаю слуг как следует, чтобы они не разболтали лишнего. Хотя с такой внешностью они тебя вряд ли узнают. Но менять слуг сейчас нельзя, это сразу бросится в глаза. Так что никому ничего не говори. Я поплелась к лестнице, ведущей на второй этаж. Я отсчитала двери, открыла третью и увидела деревянную лестницу, ведущую к маленькой двери, в которую можно было войти, только согнувшись в три погибели. Сама комната использовалась как кладовая, поэтому здесь валялись старые тряпки, ведра, ящики и прочая ерунда. Я поднялась по лестнице, толкнула люк и увидела огромное мрачное помещение, которое даже сложно назвать комнатой. В углу находилась лежанка. Рядом стоял грубо сколоченный деревянный столик с выдвижным ящиком. Рядом со столиком стояла старинная деревянная вешалка. В противоположном углу пылился тазик, в который, видимо, собиралась дождевая вода. Я вздохнула и упала на кровать, не раздеваясь. От пережитого я тут же уснула. Проснулась я, когда в щели светило солнце. После мягкой перинки спать на соломенном тюфяке было как-то не так. Потянувшись, я порадовалась, что здесь нет зеркала. Встав и разгладив форму служанки, я выдохнула, как вдруг послышался стук. «Войдите!» — произнесла я, видя, как на чердак, согнувшись в три погибели, входит мачеха. Увидев меня, она опешила. «Что?» – спросила я. «Что не так?» Я ощупывала лицо, а мачеха недовольно поджала губы. Она достала зеркальце, которое приличная дама носила с собой, а потом протянула его мне. Первое, что я увидела, это свой глаз. А потом... «Мамочки!» «Я... я не верила своим глазам!» От ожогов не осталось и следа. Кожа была гладкая и белая, словно меня отретушировали. Исчезли даже мелкие недостатки, которые я умело скрывала пудрой. Я выглядела даже красивее, чем выглядела раньше. «Зеркальце верни!» – произнесла мачеха недовольным голосом. Я, вздрагивая от счастья, протянула зеркало ей. «Итак, тут до меня дошли слуги со слухами, что твой муж не ночевал в поместье. В первую брачную ночь. Его видели под утро объезжающим соседей. Я вздрогнула. «Поэтому постарайся сегодня никуда не выходить», — выдохнула мачеха. «А если и выходишь, то будь добра, чипец двинь и лицо измажь какой-нибудь сажей». «Не ровен час к нам нагрянет твой законный!» От этих мыслей стало тревожно. «К сожалению, он имеет право потребовать тебя обратно, и мы в этом случае ничего сделать не можем», произнесла Мачиха. Она собиралась уйти, а я внезапно увидела картину по-другому. Только сейчас я осознала, вспомнив о судьбе жениха Эмилии Талин, насколько страшен гнев короля. И мачеха, рискуя жизнью, приютила меня в своем доме. Вспомнились слова Лоренца. «Мама сама шила это платье. Она его очень любит». «Если гордая мачеха отдала мне платье, которое она сама шила и сама берегла, я бы носила его с гордостью». «Вы пошили очень красивое платье», — выдохнула я, вставая и мне очень стыдно за то, что мне пришлось его испачкать. Мачеха резко посмотрела на меня. «Какая муха вежливости и понимания тебя недавно укусила?» спросила она насмешливо. «Мне пока все равно лучше не показываться в доме. Какое-то время, так что давайте я его отстираю, зашью, поправлю», предложила я. «Я когда-то работала полгода швеей». Не то чтобы я любила шить, но сейчас я считала своим долгом починить его. «А ты точно умеешь?» – спросила она. «Да», – кивнула я. Мачеха развернулась и вышла. Я сидела и вздрагивала, поглядывая на дорогу. Залитая солнцем дорога уводила за холмы и небольшой лесок. «Эй!» – послышался голос, а я услышала скрип двери. На чердак вошла та самая девушка с бантиком на одежде. «Я принесла тебе еду, и тебе передали вот это». «Спасибо», — вздохнула я. Ее голос был небрежным, а я повернулась в ее сторону, как вдруг девица чуть не выронила под нос. «Госпожа!» — прошептала она. «Ой, простите, я перепутала вас. Хозяйка сказала, что взяла новую служанку». «Но я не думала. Я вас помню. И по голосу узнала. Я раньше прислуживала вам. Вы меня разве не помните?» «Я не помнила, честно. В свое время я уволила достаточно слуг». «Когда вы еще жили здесь и был жив ваш отец?» Заметила девушка. Я выдохнула. «Никому не говори!» – произнесла я спешно. «Конечно, я никому не скажу», – спешно закивала девушка. «Клянусь вам, ни словечко не проболтаюсь. Спасибо за преданное. Вы стали очень добры, наверное, повзрослели». «Это уже не первый человек, который говорит мне такое. Мне начинает казаться, что Эмилия Таллиен своим характером могла забивать гвозди». «Вот ваша еда, госпожа», – произнесла служаночка. Она поставила поднос на столик. «Тебя как зовут?» Спросила я. «Сара», кивнула девочка. «Иногда она называет меня Джана. Это для того, чтобы создавалось впечатление, что в доме много служанок. Никто ведь на самом деле не обращает внимания на наши лица. На самом деле нас четверо. Я, еще одна горничная Грета и кухарка. Есть еще кучер, он же конюх» так что для солидности у каждой горничной по два имени. Я смотрю, что мачеха еще та выдумщица. Но так уж повелось, что в приличном доме слух должно быть не меньше шести. Я взяла платье с подноса и разложила его на кровати, глядя на масштаб катастрофы. Юбка пыльная, бусины держались на честном, добром слове. Порванное кружево, оторванный рукав. Сейчас я смотрела на платье с какой-то нежностью. Не каждая аристократка будет шить его своими руками. А если бы и пошила, то никогда бы не отдала бы его никому. А мачеха отдала его мне. «Вот, госпожа, мачеха сказала отдать вам», — послышался голос. А Сарра с трудом втащила швейную машинку. На секунду я задумалась. «Если не было бы беременной любовницы, а брак был бы по любви, я бы с гордостью носила бы это платье». Лоранс, вспомнила я. «Я обещала ему прибраться в его комнате».